Жёлтая река. Сентябрь 1887 года Шижун улыбнулся. На этот раз наконец он собирался совершить правильный поступок. Он восстановит свою репутацию не только перед сыном, но и перед покойным отцом. Возможно, его даже упомянут в учебниках истории, но Следует быть осторожным. Для начала надо поговорить с сыном. Шижун не собирался рассказывать Жухаю, в чем заключался план. Лучше держать задуманное в секрете. Но ему все равно нужно поговорить с ним. Он вырвал последний сорняк с могилы отца. Ему нравилось ухаживать за могилами своих предков. Это давало ощущение покоя. На скромном кладбище, где они обрели покой, и которое располагалось на уступе, смотревшем на широкую равнину Хуанхэ, царил теперь полный порядок, как и в небольшом буддийском монастыре выше на холме. Несколько лет назад Шижун оплатил его восстановление. Так было и с поместьем. Всё в порядке. Огромный огненный шар поднимался над горизонтом, и сверкающая река Чьи воды несли жёлтый песок с азиатского плато, через которое пролегал её путь, тяжело извивалась. Возможно, Жухай приедет сегодня, подумал он. Мой сын и мой маленький внук. Чэжун не сомневался, что они приедут. Сын не приезжал на Цинмин ни прошлой весной, ни позапрошлой. А ведь Цинмин праздник, когда все жители империи устремляются к могилам предков, чтобы встретиться с родными, убраться на кладбище и выказать уважение тем, кто дал им жизнь. Все кто мог. Но для Жухая это не так легко. До Пекина больше 400 миль месяц пути. У него не получалось вырваться домой каждый год. Шижун подмёл могилы и теперь молился в одиночестве. Но сейчас Жухай точно отправится в путь. Он не мог не сделать этого после письма, которое прислал отец. Мы с тобой не виделись целую вечность. Твой отец просит тебя приехать сейчас же. Так как нам нужно обсудить некоторые вещи, касающиеся поместья, пожалуйста, привези с собой сына, чтобы у него осталась память о дедушке. Я предлагаю вам побыть 2 дня дома, а затем отвезти мальчика в великий монастырь Шаолинь в горах, где вы до отъезда в Пекин сможете увидеть мастеров боевых искусств, которые, без сомнения, ему понравятся. За последние 10 лет Шижун почти не бывал в Пекине. После выхода в отставку он один раз посетил двор, в другой раз ездил в столицу, чтобы устроить свадьбу сына. Брак был весьма удачный. Жухай женился на дочери мандарина третьего ранга. А три года назад Шижун отправился в Пекин, чтобы повидаться с сыном и его семьей. Вот и все. Но он был в курсе всех событий. Оглядываясь назад, на последние два десятилетия, Шижуну казалось, что обстановку в Китае можно охарактеризовать двумя словами: застой и коррупция. Он-то это точно знал, ведь и сам был частью происходящего. Казна по-прежнему была пуста, провинции страдали от голода, на улицах кишмяки шели нищие. Планируемая перестройка летнего дворца так много раз откладывалась из-за нехватки средств, что Шижун сбился со счета. Большинство знакомых Шижуна просто хотели вернуться к старой жизни, какой она была поколение назад. Разве можно их винить? Стареющие чиновники брали взятки и держались за свою должность, и что с того? Что? губернатор докладывал императорскому двору о том, что творится в провинции, но так было всегда. Лучше застой, чем хаос. Военные реформы замедлились. Колониальные державы кружили вокруг Китая, как голодные волки. На северо-востоке Россия продолжала отхватывать территории при каждом удобном случае. На юго-западе бирманцы теперь не подчинялись Китаю и плясали под дудочку англичан. Франция стала полноправной хозяйкой Вьетнама, а её военные корабли бороздили воды вокруг Тайваня, пока японцам не удавалось захватить корейский полуостров, но и только. И как долго продержатся корейцы? Как всё это произошло? же ж узнал, что сказал бы отец. Если император будет следовать правилам конфуцианской морали, в империи будет царить порядок. В противном случае последует анархия. Посмотрите, что произошло четверть века назад, сказал бы он, когда император с позором бежал на север, варвары разрушили летний дворец и унизили поднебесную Когда объявили первое регентство, правила соблюдались. Мальчик-император был сыном прешествующего императора, императрица стала регентом. Всё правильно. Привлечение матери мальчика-цеси в данных обстоятельствах имело смысл. Параллельно существовал регентский совет, возглавляемый князем Гуном. Но когда молодой наследник умер, пришлось объявить второе регентство. И вот тут уже началась совсем другая история. Кто выбрал нового мальчика императора? Ци-си. Почему? Потому что это сын ее сестры, а его отец, князь Чунь, оказывал ей поддержку. Было ли это правильно? Нет. Правила наследования не соблюдались. Поэтому, сказал бы отец Шишуна, Ничего хорошего из этого не выйдет, но никто не смел перечить вдовствующей императрице, кроме одного человека. Это был героический чиновник, цензор У. Только он повёл себя как истинный конфуцианец и заявил формальный протест. Его прозвали мученик У, ведь он пожертвовал жизнью «А я? Чем отличился в том же году?» — с сожалением подумал Шижун. «Не сумел получить должность инспектора по добыче соли, а родной сын обвинил меня во взяточничестве. Год моего унижения и позора!» Что касается Циси, ему казалось, что за первые несколько лет она ничего не добилась». разве что перехитрила князя Гуна, единственного человека, в котором действительно нуждалась империя, низведя его с главы совета до простого советника. Затем произошло нечто странное. Циси внезапно заболела. Пришло известие, что она при смерти. Несколько месяцев ее никто не видел. Время от времени она отправляла сообщение в совет, но все дела вела вовремя. послушная императрица, и так продолжалось около года. Что случилось с Цыси? Похоже, никто не знал, что она скрывала. Жухай в том же году приехал на несколько дней навестить отца и Шижун спросил: "А не может так статься, что она беременна и пытается спрятать своё интересное положение?" Очень сомневаюсь, отец, ответил Жухай. Она уже чуток для такого старовата. Никаких слухов. Может, у неё оспа, но мы так не думаем, Жухай улыбнулся. Говори, что хочешь, а запретный город умеет хранить секреты. Возможно, она наказана богами за грехи, кисло заметил Шижун, но больше он так ничего и не узнал. Через год Цыси, как ни в чём не бывало, снова появилась на людях. Кто-то сказал, что она выглядит старше. После этого её всё чаще называли достопочтенной Буддой. Две вдовствующие императрицы возобновили регентство. Шижун предполагал, что это продлится ещё 5-6 лет, пока нынешний император не достигнет совершеннолетия. Так как же случилось, спрашивал он себя. что добрая императрица Циань, никому не причинившая зла, внезапно умерла через год. Жухай написал, что у нее случился инсульт. «Сорок четыре? Или же ее отравили? Если да, то кто?» Могла ли Ци-Си прийти к выводу, что поскольку императрица достаточно хорошо справлялась с государственными делами, пока Ци-Си болела, Окружающие могут решить, что Цыси не так уж нужна, и решила устранить свою проблему. Идея была не такой уж дикой. Все помнили историю единственной женщины, занявшей трон 1200 лет назад, которая начала свой путь так же, как Цыси. Она была наложницей императора. Когда тот умер, стала наложницей его сына. Затем она прикончила двух законных императриц, двух других наложниц и, возможно, четверых собственных детей, прежде чем стать единоличной правительницей империи. Была ли Циси из того же теста? Шижуну казалось, что такое вполне возможно. Ситуация при дворе Циси могла вызвать палисание А события последних трех лет подтвердили его опасения. Она распустила совет, уволила князя Гуна, лучшего своего советника, приказав ему отойти от дел. Затем она сделала отца мальчика императора, князя Чуня, главой совета. Не говоря уже о том, что некогда почтительный князь превратился в Подхалима, готового делать всё, что хочет Цзиси. Это также было нарушением дворцового протокола. Отец мальчика-императора не мог быть официальным советником. Наконец, когда император достиг совершеннолетия и должен был взять бразды правления в свои руки, Цзиси заставила новый совет заявить, что он ещё не готов. Откажется ли она когда-нибудь от власти? Чжоун сомневался. Поэтому он составил секретный план. После воплощения плана он будет свободен. Конфуцианский долг перед семьёй и страной будет выполнен. Ничто не будет отвлекать его от прочих дел и медитативной жизни. Чжоун не помнил точно, когда начал отходить от активной жизни. Это случилось уже после того, как он ушел в отставку, в Дзинде-Джжене. В следующем году он был занят свадьбой с Жухая. Затем с волнением ожидал рождения внука. На будущий год Бао-Юю исполнится десять. Не получив должность инспектора по добыче соли, Шижун удалился в родовое поместье. Его друг, господин Пен, предложил очень прибыльную должность на юге, но после унижения, которое пришлось пережить в прошлый раз, Шижон решил, что не готов проходить через такое снова. Кроме того, поместье как раз нуждалось в его полном внимании. Он решил посвятить себя тому, чтобы передать дом своих предков сыну в наилучшем виде и довольствоваться этим благодаря его усилиям. Поместье теперь находилось в лучшем состоянии, не чем когда-либо прежде. Всё отремонтировано, склады полны. Таким образом, его долг перед семьёй исполнен, и Шижун мог свободно посвятить себя размышлениям. Всякий раз в хорошую погоду у него вошло в привычку ещё до рассвета прогуляться через деревню и по узкой тропинке, которая вела вверх по крутому склону холма. дойти до семейного кладбища. Иногда он поднимался к расположенному выше маленькому буддийскому храму. С высоты Шижун смотрел вниз на широкую долину Хуанхэ, пока птицы заводили свои утренние трели. Часто он оставался на холме, наблюдая, как на востоке пробивается первый намёк на свет и солнце поднимается над горизонтом. Весь мир, насколько хватало глаз, наполнялся звуками птичьего приветствия солнцу. Шижун терял ощущение собственного "я". Ему казалось, будто он растворяется в огромном пространстве утра. Иногда он возвращался туда же, чтобы полюбоваться закатом, а затем в течение часа или больше смотрел на звёзды. Со временем эти прогулки обрели для него тот же глубинный смысл, как молитва для монаха, так что он уже с трудом представлял себе жизнь без них. У него появился новый друг, старый ученый, который жил в нескольких милях от Шижуна, на холмах над деревней Куаюань-Коу, откуда с незапамятных времен ходил паром через желтую реку. Господин Гу был почти на 10 лет старше Шижуна. Трудно было определить его рост, поскольку он сгорбился, согнувшись почти пополам. Лицо господина Гу покрывало сеточкой морщин, но глаза по-прежнему блестели, и он по-прежнему вёл активную переписку с учёными всей империи. Он жил в скромном доме с небольшим садом, где с удовольствием ухаживал за растениями. Шижун волновался, поскольку дом учёного был в плачевном состоянии, и предлагал построить для него новый у себя в поместье. Я не стану докучать вам визитами, заверил он господина Гу, по крайней мере, не чаще, чем сейчас. Но господин Гу покачал головой. Эти земли Моей ещё БИ подарили правители Джоу, напомнил он Шижуну. Воще 2000 лет назад. Где ещё я могу жить? Его яркие глаза задорно блеснули. Скажите, если передумаете, попросил Шижун. Но было очевидно, что его новый друг не собирается переезжать. Шижун навещал господина Гу примерно два раза в месяц, и они обсуждали множество вещей. Старый учёный давал ему книги, и они вместе читали. Шижуну казалось, что он снова стал студентом, только без необходимости сдавать экзамены. Эти визиты всегда включали прогулку к реке, то есть больше мили по длинной крутой тропе. Но старик был удивительно проворен. Я легко могу подняться в гору один, хвастался он. Главное взять удобную трость, чтобы опереться, а вот спускаться сложнее. Для этого мне потребуется ваша рука. Шижун был счастлив оказать услугу старику, хотя и предупредил господина Гу, что возможно его надолго не хватит. Но больше всего в этих визитах он любил занятия каллиграфией. Он всегда гордился своими сочинениями. На службе Чжун прославился элегантными письмами и памятными записками. Его движения кистью были сбалансированными, твёрдыми и плавными. Когда старик в первый раз предложил им взять одно и то же стихотворение и переписать его, Чжун с радостью согласился. Это была древняя поэма об учёном в горах, и его версия искусно воспроизводила стиль каллиграфии того периода, когда была написана поэма. Не без гордости он вручил свиток учёному. Господин Гу задумчиво покивал. Это впечатлило бы экзаменаторов на имперских экзаменах. Спасибо. Сразу видно, что вы чиновник. жеон нахмурился. Это что, комплимент? Не говоря ни слова, старик передал ему свою версию. Она была не просто другой, а словно вы пришла из другого мира. Каждый иероглиф вёл свою тайную жизнь, сливался с соседним, пояснял его значение, а иногда противостоял ему. И так до предпоследнего, с длинным хвостом, который, казалось, почти растворялся в горном тумане, последний же иероглиф служил своего рода печатью, удерживая весь текст, вместе. «Каллиграфии и живописи, что, по сути, одно и то же, должны наличествовать и инь, и ян», — пояснил господин Гу. «Вы это знаете, но не воплощаете на практике. Слишком много думаете, навязываете свое мнение. Это энергия Ян. Вы должны отпустить, а не пытаться оформить свою мысль. Забудьте себя. Позвольте проявиться темной энергии Инь. Зазерцайте в тишине». И тогда после долгой практики вы научитесь не искать никакой формы, а ваша рука сама станет мыслью. Шижун и правда знал всё в теории, но был удивлён, как трудно это воплотить на практике после стольких лет службы. После того памятного разговора он почти каждый день тратил час-два на каллиграфию. Иногда он писал только один символ. и размышлял над его значением. Довольно часто он переписывал какое-нибудь стихотворение, порой сочинял собственное, а затем пытался написать его с первого раза, не исправляя иероглифов. Иногда получалось так здорово, что он сам удивлялся. Но когда он показывал плоды своих усилий старику, господин Гу говорил лишь: "Лоче. Вы, наверное, в пути, но ещё далеко." Однажды зимним днём, примерно через 3 года таких упражнений, Жон признался своему наставнику: "В последнее время я обратил внимание на кое-что, но не понимаю, что бы это значило. Расскажите. Я не знаю, как это описать. Чувство разобщения. Вещи, которые всегда были важны для меня, мой ранг, часть моей семьи, даже мои предки больше не кажутся такими уж важными. Ужасно, конечно, не заботиться о своих предках. С возрастом мы лучше осознаём, что жизненный поток шире, чем мы думали, сказал господин Гу. Это часть даосской практики. Наша личная жизнь занимает меньше места в нашем сознании. Даже правила Конфуция, по которым я пытался жить, уже не кажутся такими весомыми. Лично я считаю, что Конфуций важен для молодёжи, так они обретают моральные правила, без которых общество приходит в упадок. Молодым нужно во что-то верить. Если они не поверят в Конфуция, то выберут для себя худшее. Вы не считаете? что молодёжь должна искать просветление. Главное не переусердствовать, весело ответил учёный. Если они станут слишком просветлёнными, то перестанут работать, он улыбнулся. Просветление для таких стариков, как мы. В последующие месяцы каллиграфия ж журнала совершенствовалась, но вместе с тем росло ощущение отстранённости, и обычно это сопровождалось чувством умиротворения но он по-прежнему занимался поместями и мелочи жизни вредный арендатор протекающая крыша раздражали так же как и прежде однако в течение последнего года чужон стал подмечать дальнейшие изменения в себе едва заметные но всё же он терял желание заниматься чем бы то ни было реже ходил в горы на рассвете. Учёба становилась всё более бессистемной. Жаль, что нельзя было передать по месту сыну прямо сейчас. В тот день Жухай с внуком не прибыли, но зато появились на следующий в полдень. Жухай ехал на сильной лошади, а его сын на крепкой малорослой лошадке, о которой позаботился конюх. не многочисленные слуги знали Жухая с детства, а потому засыпали его приветствиями прежде чем они втроём уселись обедать, и Шижун получил возможность понаблюдать за своим внуком. Ему хотелось, чтобы внук ему понравился и чтобы он сам понравился внуку. Надо сказать, мальчик оказался не совсем таким, как Шижун ожидал. Конечно, напомнил он себе, Прошло несколько лет с их последней встречи, и, естественно, ребёнок сильно вырос. Все мужчины по материнской линии были крупными, так что неудивительно, что Бао Юй вырастет здоровым парнем с плоским лицом. Но он был очень вежлив и учтив. Жежон был благодарен сыну за хорошее воспитание. Пусть даже мальчик жадно проглотил еду, Во время трапезы Шижун расспрашивал сына о жене и двух дочерях и взял с него обещание, что следующей весной вся семья приедет на Цинмин. Затем, чтобы вовлечь внука в беседу, Шижун спросил, как у него дела с учебой. Как далеко он продвинулся с конфуцианскими канонами? «Все в порядке», — ответил за сына Жухай. «Возможно, слишком быстро», а потом добавил «все». «А еще у него хорошие способности к математике!» «А-а-а!» — немного рассеянно протянул Шижун. «Рад это слышать!» Он ободряюще кивнул мальчику. «Если до сих пор Шижун был немного озадачен поведением внука, то случившееся после обеда совершенно сбило его с толку. Они собирались подняться на холм, чтобы посетить могилы предков», И тут Бао-Юй внезапно разлегся во дворе и предложил дедушке встать ему на живот. «Чего он хочет?» — в недоумении спросил Шижун у Жухая. «Он хочет, чтобы ты встал ему на живот», — с улыбкой ответил сын. «Он всех просит это сделать». «Дедушка может даже попрыгать!» — гордо воскликнул мальчик. «Конечно, я не стану ничего такого делать!» Скажи, чтобы он немедленно поднимался, рассердился Шижун. Всё в порядке, отец, произнёс Жухай. Он просто хочет произвести на тебя впечатление своей выносливостью. Шижуну показалось, что и Жухай, и внук потеряли рассудок. Так ли нужно проявлять уважение к деду? Он может лежать хоть весь день, процедил Шижун. У меня есть дела поважнее, чем прыгать у него на животе. Он крепко взял сына за руку и повёл прочь со двора. Если мальчик и расстроился, то виду не показал. Он просто вскочил и побежал за ними. Всё в порядке, отец, сказал Жухай. Помнишь высказывание: в сильном теле сильный дух. Ему нужны упражнения в боевых искусствах, сухо ответил Шижун. День выдался прекрасный. С кладбища открывался великолепный вид на долину. Ты уже бывал здесь раньше, напомнил Шижун внуку, на лице которого читались сомнения. Он забыл, сказал Жухай. Шижун показал мальчику надгробие. Это мой отец, твой прадед. Вот его отец, и отец его отца. Несколько минут он с благоговением переходил от могилы к могиле, говоря о каждом предке несколько слов. Затем они втроем помолились за предков. Бао-Юй вел себя очень достойно, и Шижун сказал ему, «Ты должен запомнить этот день на всю оставшуюся жизнь, день, когда ты молился у могил предков с дедом и отцом. Обещаешь?» «Да, дедушка», — ответил Бао-Юй. «В этот раз он запомнит», — заверил Жухай. «Ладно, давайте полюбуемся видом. Сегодня он особенно хорош». Действительно, Шижун не мог припомнить более ясного дня. «Тебе нравится?» — спросил он внука. «Да, дедушка!» — с жаром покивал мальчик. «Наша семья любовалась этим видом сотни лет», — сказал Шижун. «Это долина». Место, откуда начинается история Китая. Мы даже не знаем, когда впервые попали сюда. Это было так давно. Чем бы мы ни занимались в этой жизни, но на закате лет всегда возвращаемся домой и смотрим на реку, так поступил мой отец. Так поступит в своё время твой. Он взглянул на Жухайа. Конечно, отозвался Жухай. И мне тоже придётся, спросил мальчик. Я не вижу смысла прямо сейчас переезжать. А ты? И я тоже, ответил мальчик. Тогда над о том и порешим, сказал Шижун. Что ещё ты знаешь про эту реку? Она ограничена этими берегами благодаря ирригационным работам Юя Великого. Да, наша цивилизация всем ему обязана. Когда он жил? По легенде, 4000 лет назад Умничка. А были ли у него знаменитые предки? Он принадлежал к десятому поколению потомков жёлтого императора, который, возможно, был богом. Что ж, самое важное мой внук знает. Шижон одобрительно улыбнулся мальчику. Может быть, я всё-таки и попрыгаю у тебя на животе. Нужно снова углубить русло. Неожиданно сказал мальчик. "Да. Наверное", согласился Шижун, но с некоторым удивлением. "Он лично хотел бы этим заняться", объяснил его отец. "Я хочу быть как Юй Великий", заявил Бао Юй. "Он хочет быть императором?" изумился Шижун. "Нет, отец", Жухай рассмеялся. "Он хочет быть инженером". инженером. Шужун нахмурился. Звучит, как механический труд в нашей семье не становятся инженерами, хотя, конечно, можно нанять инженеров. Ты забываешь, отец, вмешался Жухай. Юй Великий не слишком-то гордился тем, что работал руками наравне с рабочими, когда те строили и копали землю. Так гласит легенда. Это было давно. пробормотал Шижун, а потом обратился к внуку. Я покажу тебе ещё более потрясающий вид. С этими словами он повёл их по тропинке к маленькому буддийскому храму. Там никого не было, а вид на долину был просто захватывающим. Красиво, произнёс мальчик. Давно ли здесь стоит храм? Около 300 лет. Мы дали деньги, чтобы построить его на нашей земле. А где монахи? Приходят из большого монастыря в трех милях отсюда. Это буддисты? Нет. Отец повезет меня в большой монастырь, где занимаются боевыми искусствами, сообщил Бао Юй и принялся размахивать руками в воздухе. Я знаю, сказал Шижун. Это была моя идея. Правда? Ба-а-а-юй удивленно уставился на дедушку, а потом простодушно произнес «Действительно хорошая идея!». Через некоторое время они вернулись в поместье, и Шижун провел экскурсию, попутно рассказав о своем отце и тетушке. Она сама могла стать ученым или музыкантом. Вот бирки для гадания поэзину, которыми она пользовалась». Внук внимательно слушал, хотя было ли ему действительно интересно, Шижун не мог сказать. В конце концов, Жухай заявил, что они немного устали с дороги и предложил отдохнуть. Примерно через час, сидя в комнате, которая использовалась как библиотека и кабинет, Шижун вдруг заметил в дверях внука. Он выглядел сонным и явно сомневался, стоит ли беспокоить дедушку. «Обходи», — сказал Шижун. «Мне только что принесли чай. Хочешь?» Мальчик кивнул, и Шижун налил ему чая. «Тут приятно и тихо», — произнес Бао Юй. «Да». «Хватит на сегодня лекций», — подумал Шижун, и ничего не стал говорить, когда внук принялся расхаживать по комнате, разглядывая обстановку. «Что это?» Фесил баоюй, взяв с полки чашу полную мелких костей и осколков в панцире, моя тётя купила их в аптеке. Один крестьянин нашёл их на своём поле, решил, что они обладают чудодейственной силой, и хотел, чтобы аптекарь измельчил их и сделал волшебный эликсир. О! Баоюй сел, поставил чашу на колени и начал переворачивать кости, а потом внезапно произнёс: Человек Человек. Иероглиф на костях. Человек. А вот дом. Он перевернул одну кость, затем ещё одну. Солнце, река, лошадь. Тут что-то написано. Мой отец тоже так думал. Это старое письмо. Ему тысячи лет. Иероглифы не такие, какими мы пользуемся сегодня. Они выглядят примитивно. Шижон сделал паузу. «А где ты там высмотрел лошадь?» Бао-Юй показал ему расколотую кость и выцарапанную надпись. «Довольно тощенькая и какая-то незаконченная», сказал он. «Но идея та же». «Так и есть», — согласился Шижун. «Я никогда раньше этого не замечал». В тот вечер они рано поужинали. Бао-Юй устал и... И Жухай отправил сына в кровать. Они остались вдвоем. Жухай обратился к отцу, чтобы обсудить проблему, которая действительно его терзала. «Я приехал сразу, как получил письмо. Ты хороший сын». «Ты заболел, отец?» «Я старею». «Не такой уж ты и старый, ты не выглядишь больным». «Возможно, но я предчувствую скорый конец». Я ощущаю странную слабость и ещё много чего. Нечто подобное случилось с моим отцом. Я уверен, что эта зима станет для меня последней. Надеюсь, ты всё-таки ошибаешься. Иначе я бы за тобой не послал, спокойно продолжил Шижун и криво улыбнулся. Хочу, чтобы внук запомнил меня таким, какой я сейчас. Шижун пристально посмотрел на сына. Они почти не виделись последние 10 лет. В этом никто не виноват. Жухай был очень занят на службе в Пекине. Единственный раз после свадьбы сына, когда Шижун приезжал в столицу, невестка и маленькие внуки с радостью встретили его и оказали приём, какого заслуживал уважаемый дед. Невестка несколько раз повторила, как бы ей хотелось, чтобы они проводили больше времени в родовом поместье. И внуки лучше узнали дедушку. Мой дом ждёт. Будут топить, пока вы не приедете, сказал он ей с улыбкой. Уважал ли сын его? Что ж он на это надеялся, но уверен не был. То обвинение во взяточничестве, брошенное в лицо отцу более 10 лет назад, до сих пор безмолвно висело между ними, как качающийся маятник в часах. Жежун прошёл в маленькую библиотеку, вынул из шкафа большую книгу с плоскими листами, связанными шёлковой лентой, и положил на стол. "Тебе нечего бояться", начал он. "Если ты всё ещё думаешь, что я где-то прячу ящики с незаконно полученным серебром и мешки со взятками, если бы так было, то я был бы богачом. Но это наши счета". Всё должном образом записано. Ты должен благодарить деда. Я просто продолжил его дело. Два поколения проявили бережливость. В итоге имение сейчас в прекрасном состоянии. Я говорил тебе это 10 лет назад. Можешь проверить счета и увидишь, что стоимость наших владений значительно выросла благодаря моей мудрости и честности. Он сделал паузу. А вот запасной ключ от этого шкафа оставлю у себя, чтобы не потерять. Была ли эта короткая речь правдивой? Если судить по бухгалтерским книгам, определённо. Там не было ничего, что опровергало его слова. Если у него и появлялись невесть откуда взявшиеся деньги, то он потратил их давно и бесследно. Например, на свадьбу яркой луны или на ремонт маленького буддийского храма на холме были ещё ценности, которые он приобрёл, но по бумагам каждая вещь принадлежала кому-нибудь из предков, и никто в мире не мог поставить это под сомнение. Дополнительное наделы земли он купил в долг, который быстро погасил за счёт новых взяток. Теперь уже почти невозможно было отследить эти сделки, так что все взятки растворились. В этом шкафу ты найдёшь ещё много семейных документов, относящихся к прошлым векам, и более поздних, включая каллиграфию и стихи моего собственного сочинения. Чэжун замолчал. Собирался Ли Жухай снова обвинить его во взяточничестве. Похоже, нет. Его сын только склонил голову. На этом всё, продолжил Шижун. Тебе нужно поспать. Завтра мы можем провести некоторое время в деревне, но ещё нас ждёт очень важный разговор о тебе. Когда его сын ушёл, Шижун остался в кабинете. Ему не хотелось спать. Через некоторое время он взял большую книгу счетов. и положил обратно в шкаф, а потом из ящика поменьше вытащил два свитка, перечитал их, проверив, что они идентичны, удовлетворённых, мыкнул и вернул на место. Пока всё шло по плану. Но ему всё равно было неспокойно. Жижон вышел во двор. С неба светили звёзды и убывающая луна. Выйдя за ворота, он пересёк лужайку и поднялся по склону наверх, откуда открывался прекрасный вид на долину, не такой восхитительный, как с кладбища чуть выше, но тоже достаточно красивый. Шижун глядел на бурные воды жёлтой реки, которые блестели в приглушённом лунном свете, а через несколько миль вниз по течению размывались в серебристую дымку. Он повернулся, чтобы посмотреть вверх по течению. И далеко на западе увидел то, что высматривал: мерцание и вспышки над горизонтом, словно бы от молний. Должно быть, на нас движется сильная буря, подумал он, очень сильная. Но далеко ли? Тьма тянулась вдоль всей линии горизонта на западе, скрывая звёзды. Нош и жун быстро понял, что видит не молнии, а их отражение в облаках. говорящих высоко над грозой. Сама же гроза где-то за горизонтом, а значит, бушует очень далеко. Может быть, в сотни миль вверх по течению. На следующее утро Шижун встал на рассвете. Серые тучи уже затянули всё небо, но дождь так пока и не начался. Буря по-прежнему скрывалась за горизонтом, а ветер, насколько он мог судить, дул с юга. а не с юго-запада. Они втроем приятно провели время, осмотрели деревню и поместье, благодаря чему Жухаю удалось возобновить некоторые старые знакомства. Что же до его сына Баоюя? Он явно заинтересовал жителей деревни. Мальчикам его ровесникам велели показать Баоюю окрестности. Вскоре дети поняли, что он сильный и добрый, Так что всё прошло хорошо. Разумеется, перед тем как Баоюи вернулся в дом, дети по очереди попрыгали у него на животе, даже некоторые девочки. Не совсем то чего хотелось бы Шижуну, но было ясно, что местные ребятишки хорошо отнеслись к внуку, а это главное. Они заканчивали обед, когда снаружи услышали стук капель дождя. Если начнётся буря, то добраться до монастыря не удастся, — заметил Шижун. — Вам придется задержаться на несколько дней. — Можем и не ехать, — сказал Жухай. — Выберемся туда в другой раз. — Нет, — возразил отец. Ему нужно было, чтобы они туда добрались. Это было частью плана. Мальчик с нетерпением ждет этого. Поскольку в тот день дождь без устали барабанил по крыше, Шижун был рад, когда Жухай предложил ему сыграть с мальчиком шахматы Вэй Ци. Это позволило отвлечься от дождя и осторожно разузнать, что на уме у внука, чтобы это не напоминало допрос. Некоторым людям, беззаботно заметил Шижун, нравятся другие шахматы, персидские, в которые играют варвары. Но я предпочитаю китайские. Они допускают больше вариаций. Кроме того, — продолжал он, улыбаясь, — как истинный конфуцианец, я едва ли могу отказаться от игры, в которую мои предки играли четыре тысячи лет. — Я тоже конфуцианец! — сообщил Бао Юй, делая ход. — Не зевай, отец! — предупредил Жухай. — И каково это — быть конфуцианцем? — обратился Шижун к внуку. — К его удивлению, Бао Юй... Бойка изложил основные наставления мудреца. Мало того, он процитировал наизусть несколько метких фраз и даже рассказал пару забавных историй о великом учителе. Недурно для мальчика его возраста. Очень недурно. Чжун мог представить, как Баою и со временем сдаст провинциальный экзамен. Если мы будем плохо себя вести, заметил он. Рано или поздно в обществе начнется хаос. Так много раз уже случалось, в период безвластия между династиями. — Это похоже на инженерное дело, — сказал Бао-Юй. — Если здание построено ненадежно, оно рухнет. В государстве должен царить порядок, чтобы оно было сильным. Шежун нахмурился. — Это так, но не совсем, — предупредил он. Хорошее поведение проистекает из добрых нравов. Да, дедушка, я запомню. А ты знаешь историю о цензоре У? Нет, дедушка. Я не уверен, что рассказывать такое маленькому мальчику, хорошая идея, вмешался Жухай, но отец пропустил его замечание мимо ушей. Это случилось всего 8 лет назад, сказал Шижун внуку. Скорее после твоего рождения. Ты знаешь, чем занимается цензор? Не совсем, дедушка. Но протяжении многих веков пост цензора получали люди, которых отбирали за образованность и моральную чистоту. Они становились своего рода стражами правительства. Если они видели, что чиновник нарушает закон, идёт против обычаев или морали, то могли вызвать чиновника к императору. А если сам император поступал ненадлежащим образом, цензоры могли высказывать своё неудовольствие ему прямо в лицо, и их за это не наказывали. Удивительно, воскликнул Саюй. Это конфуцианство, сказал дедушка. Истинный конфуцианский порядок основывается не на силе, а на нравственности. Однако в течение последнего века или около того Прижун видел краем глаза, как сын мотает головой, но продолжил. Роль цензора несколько изменилась. Теперь порицают только чиновников. Император же не терпит критики. Император накажет цензора, спросил Баоюй. Он будет колебаться и вряд ли снова обратиться к этому цензору за советом. Прежняя роль службы цензоров сошла на нет. Он сделал паузу. Но это не значит, что они и забыли. «Цензору критиковал императора?» Нынешнего императора, совсем еще юного, выбрали в соответствии с пожеланиями вдовствующей императрицы Циси. Порядок престола наследия при этом нарушили. «Цензору указал на нарушение вдовствующей императрицы», Но Цци отмахнулась от его возражений. И что ты думаешь? Он покончил с собой. Что же хорошего в этом? Он престыдил её, показав, что готов скорее покончить с собой, чем согласиться с её неподобающими действиями. Видишь? Он был настоящим конфуцианцем. Императрица передумала. Нет. Но чиновники и учёные всей империи знали, что он совершил и почему. Его имя произносят с предыханием. Он пример для всех нас. Дедушка, как ты думаешь, он был прав? Когда я был молод, начал Шужун. Отец взял с меня обещание всегда преданно служить императору, но в этом случае он, конечно, согласился бы что? У был прав. Сам Конфуций всегда говорил правителям правду. Он слишком мал для таких историй, тихо предупредил Жухай. Он скоро всё узнает, возразил Шижун, а потом обратился к мальчику. Не исключено, что недалёк тот день, когда нам снова потребуется цензор У. Я не хочу, чтобы он повторял это, снова вмешался Жухай. «По крайней мере, не в Пекине». «Ты прав», — Шижун повернулся к внуку. «Ты не должен повторять никому мои слова. Это будет наш с тобой секрет. Понимаешь?» «Да, дедушка». «Обещаешь?» «Да, дедушка». «А теперь давай продолжим партию». Они вернулись к шахматам, но уже через десять минут Шижун понял, что внук победил его. «Да». Дождь заканчивался. Вао Юй спросил, можно ли выйти на улицу, и ему разрешили. Пришло время для последнего, но очень важного разговора с сыном. И Шижун осторожно начал. «Мой дорогой сын, как я уже говорил тебе, думаю, что не проживу дольше года, если я прав». то придётся принять определённое решение, и я хочу принять их вместе с тобой. Вопрос в следующем. После траура захочешь ли ты осесть здесь навсегда, чтобы управлять имением, или карьера заставит тебя задержаться в Пекине на долгие годы? Если последнее, то мне нужно немедленно назначить распорядителя, чтобы всё прошло гладко. Он испытующе посмотрел на Жухая. Твоя карьера имеет первостепенное значение. Ни в коем случае не отказывайся от перспектив продвижения по службе. В этом нет необходимости. Жухай печально покачал головой. Хотел бы я сказать, что моя карьера движется хоть куда-то, но увы, «И не только я. Помнишь тех двоих молодых людей, которые работали со мной, когда ты тогда навестил меня в министерстве?» «Конечно. Они оба ушли со службы, как и четверо самых высокопоставленных чиновников. От «Дзун-Ли-Ямыня» осталось одно название. «Колониальные державы разрывают нас!» «Но мы же сдерживаем Японию. Пока, да!» Но в долгосрочной перспективе Япония представляет огромную угрозу по той же причине, о которой я упоминал 10 лет назад. Япония модернизируется, он вздохнул. К примеру, бесполезно заказывать на западе корабли, если ни один из наших моряков не обучен управлять ими. Только один город в Китае связан с Пекином телеграфом, и это Шанхай. Я знаю, ты не одобряешь это изобретение, но я считаю абсурдным, что у нас почти нет сети железных дорог. Старые чиновники думают, что колониальные державы будут использовать железную дорогу, чтобы угнетать нас. Он покачал головой. Все они боятся перемен, включая Цзиси. Цзиси заботят только одно, как выжить. Осмелюсь сказать, что она одинока и напугана. продолжал Жухай. Но империя просто плывёт по течению, и меня больше ничего особо не удерживает в министерстве. Шижун кивнул. Ему, конечно, было жаль сына, но это известие, по крайней мере, всё упростило, и ему пришла в голову ещё одна мысль. Твой сын, мой внук. Он кажется умным. Как думаешь, чем он займётся в будущем? Я не знаю. Он мог бы успешно сдать экзамены. Я согласен. Кстати, ты слышал, что экзаменационная система меняется? Меняется? В какую сторону? В экзамен собираются включить какие-то современные знания, например, по коммерции, что-то более практичное. Ты бы не одобрил. Ошибаешься. Это может быть хорошей идеей, но должна остаться конфуцианская основа. Любое знание, даже основы коммерции без моральной основы, бесполезно, хуже, чем просто бесполезно, опасно. Даже инженеру нужна философия. Но инженеру, может и не понадобится такое обилие древнекитайского языка. Классические студии полезны для мозга. Шижун сделал паузу. Думаю, он будет служить императору так или иначе. Пусть даже хочет строить мосты, каналы или что-то в этом роде. Если ещё будет кому служить, всю мою жизнь люди твердят, что небесный мандат отозван, заметил Шижун. Но несмотря на отвратительное поведение двора, пока ничего такого не случилось. Если двор выкрутится, то вообще никогда ничего не произойдёт, сказал Жухай. Но когда все, наконец, развалится, некоторые сочтут, что необходима полная смена режима, хотя никто, кажется, и не знает, на что он будет похож. Что ж, я рад, что ничего этого не увижу. После ужина они услышали раскат грома. Незадолго до этого стемнело. Бао Юй хотел посмотреть на грозу, поэтому они с дедом вышли во двор. На западе сверкнула молния. «Смотри, дедушка! Звезды!» Бао-Йой был прав. Гроза гораздо ближе, чем предыдущая, но еще не достигла этой части долины Хуанхэ. Небо над головой оставалось чистым и полным звезд. Шижун вышел за ворота. Оттуда, глядя на долину, можно было наблюдать за атмосферными явлениями. Это было странное зрелище. Черная полоса тянулась прямо по небу с юга на север, как огромный занавес, и изнутри доносились громкий грохот, вспышки и рев. «Буря была в десяти, а может быть, в двенадцати милях», — подумал он. «Дедушка!» — Бао-Юй встал рядом. «Мы можем подняться на холм и посмотреть оттуда!» Шежун взглянул на него сверху вниз. «Думаешь, стоит?» «О, да!» Отличная идея, он повернулся к подошедшему к ним Жухаю. Мы можем взять фонари. Не то чтобы мне они были нужны, я знаю дорогу как свои пять пальцев. А что, если попадём под дождь? возразил Жухай. Мы промокнем до нитки, и будет скользко. Шижун и его внук переглянулись. А нам всё равно, заявили они. Итак, они взяли фонари и направились через деревню. Местные решили, что это должно быть какой-то ритуал, и с интересом наблюдали за маленькой процессией с порога в собственных домов. Единственным, кто спотыкался по пути, был Жухай, которого прогулка не слишком радовала. Когда они наконец достигли уступа, где находились могилы предков, Чжун поставил фонарь за одной из могил, чтобы их свет не отвлекал от вида. И четверть часа они смотрели на бушевавшую бурю. По мере того, как стихия приближалась, время от времени небо озаряла огромная вспышка, затем раздавался дикий грохот, словно бы небосвод вот-вот треснет пополам. Тут Жухай посмотрел на небо и заметил, что звёзд не так уж много. Он сказал, что им стоит вернуться. Но Шижун Мельком увидел лицо внука, освещенное вспышкой молнии, и сказал, «Мы могли бы в последний раз взглянуть на храм, если поторопимся». Жухая не успел возразить, бою и побежал за фонарями. «Всего на пару минут», — пообещал Шижун. Они и правда пробыли у храма всего несколько мгновений, когда вид закрыла пелена дождя, а к коже прикоснулся влажный ветерок. Пора спускаться, сказал шажон внуку. Тебе понравилось? Да, дедушка. Это было потрясающее зрелище, произнёс Жухай, но не с таким энтузиазмом. Дождь догнал их только в деревне. Сначала он шёл еле-еле, накрапывал на дорожку и на верхушки фонарей, так что они лишь немного промокли. Потом все улеглись и проспали до самого утра. Что ночь Буря их пощадила и свернула на север, лишь задев своим краем околицу и проливвшись лёгким дождём, который стих до рассвета. К тому времени, когда они позавтракали, а лошадей подвели к воротам, небо стало бледно-голубым. Нет необходимости ехать по долине в город, а затем снова подниматься в горы, сказал Шижун сыну. «Поезжайте через деревню, а потом через возвышенность. Ты знаешь дорогу. К вечеру будете в монастыре Шаолинь». Жухай согласился и попрощался с отцом. «Мы увидимся весной на празднике Цинмин», — твердо пообещал он отцу. Шижун молча кивнул, а затем обратился к мальчику. «У меня есть кое-что для тебя». С этими словами он вручил Бао Юю маленькую коробочку, Ты помнишь ту маленькую косточку, где заметил иероглиф лошадь? Да, дедушка. Он там. Я хочу, чтобы это сохранил мой подарок на память об этом визите. Спасибо, дедушка. Боюй был вне себя от радости. Сохрани навек, сказал Жухай. Сохраню, пообещал Боюй. Что ж, прощайте, произнёс Шижун. Он остался у ворот и смотрел вслед родным, пока те не скрылись из виду. Через час Ширжун уже сидел за столом в своей маленькой библиотеке, развернув два подготовленных свитка. Нет необходимости что-то править. Все получилось именно так, как он надеялся. Он почти готов отправиться к дому господина Гу. Осталась еще одна мелочь — о которой нужно позаботиться. Он уже какое-то время обдумывал ее. Мэйлин. Те деньги, которые она попросила после свадьбы яркой луны, тогда о превратности событий и потере денег, которые Шижун рассчитывал заработать, потрясли его так, что, раскошелившись на свадьбу, он сказал себе, что не может расстаться еще с какой-то суммой. Оглядываясь назад, он понимал, что этот подарок ничего бы для него не значил. Он мог бы с лёгкостью всё исправить, но отказавшись сразу, он не мог придумать достойной причины, чтобы не выглядеть слабым, если уступит. Так что он ничего не сделал. А потом почти забыл о некогда данном обещании. Стыдно признаться, но Шижун даже не знал, жива ли еще Мэйлин. На пороге смерти надо хорошо себя зарекомендовать. Шижун подошел к шкафу и достал маленькую квадратную шкатулку, набитую серебром. Это больше, чем просила Мэйлин. Закрыв шкатулку и запечатав, он аккуратно завернул ее в кусок шелковой парчи, завязал узлом, и положил шкатулку в кожаный мешок. После этого он снова уселся за письменный стол и написал письмо яркой луне. Если ее мать еще жива, она должна обратиться к господину Гу, который хранит для нее посылку. Затем он позвал слугу. Когда они двигались к дому господина Гу, Солнце уже стояло высоко в ясном голубом небе. Шижун нес два свитка и письмо, а у слуги через плечо висел кожаный мешок. Добравшись до дома старого ученого, Шижун забрал у слуги мешок и велел ему возвращаться домой. Старый господин Гу пребывал в приподнятом настроении и был рад гостю, Загляните на этот прекрасный осенний день. Видели, какие сильные бури бушевали вверх по течению, а у нас тут пару раз дождик прошёл. Я сочинял стихотворение как раз перед вашим приходом. Не хотите ли мне помочь? Закончим стих вместе? Я действительно хочу поговорить с вами, сказал Шижун. У меня есть просьба. Конечно. Тогда давайте присядем, и вы мне всё расскажете. Дело в том, что сегодня я собираюсь покончить с собой. Правда? Вот так сюрприз. Вы уверены, почему вы решили наложить на себя руки? Знаете, это совсем не по конфуциански. Это разрешено только в особых обстоятельствах. Я знаю. Я хочу, чтобы вы прочли вот это. Чжун передал ему один из двух свитков. Господин Гу молча изучал написанное пару минут. Должен сказать, ваша критика происходящего при дворе абсолютно справедлива, и я не уверен, сможет ли страна спастись, если император возьмёт власть в свои руки. Но я уверен, что Конфуций полностью поддержал бы ваш посыл. Вы возомнили себя очередным цензором У. Вы хотите пристыдить Ци Си? На самом деле У написал свой протест в психотворном виде, как вы знаете. Во-первых, не стоит подражать великолепной работе цензора У. Его поступок стоит особняком. Я недостоин подражать ему. Во-вторых, я не адресую это двору. Моё послание адресовано сообществу учёных. Я виню их за то, что они не объединились, чтобы стать советниками при дворе. То есть вы не хотите обрушиться на Цейс с нападками напрямую, а чаще потому, что не хочу навлекать её гнев на сына. На самом деле, я был готов всё отсрочить, если это повредит его карьере, но Жухай сообщил, что у него нет шансов добиться чего-либо, и он хочет уйти в отставку. Ясно. Кроме того, я считаю, что в долгосрочной перспективе привлекать на свою сторону учёных гораздо эффективнее. И вы жертвуете жизнью, чтобы доказать им свою преданность делу. «Точно. Я хочу, чтобы вы дождались, пока мой сын, который, конечно, ничего не знает о моих планах, благополучно уйдет в отставку и поселится в поместье, а затем распространили мой протест среди небольшой группы ученых, не слишком широко. Просто дайте слухам просочиться. «Умно. Ваше имя будет жить в веках. Вас будут почитать». Весь широкая глазки. Я так хочу. Вы сделали две копии? Да. Я бы хотел, чтобы вы вручили вторую сыну, но не сейчас. Может быть, через год или два. Вы всё обдумали, что в кожаном мешке? О, вторая и не имеющая отношения к делу услуга. Не могли бы вы отправить это письмо моей приёмной дочери? и подержать у себя посылку, пока её мать не приедет за ней. Почему бы и нет? А как вы намерены лишить себя жизни? Повешение считается обычно предпочтительным в таких обстоятельствах, меньше телесных повреждений, чем в иных случаях. Это правда. Наверное, вам стоит повеситься. Прогуляемся к реке, а потом выпьем чая. И вы поможете мне на прощание со стихотворением. Они стояли на тропинке прямо над водой и смотрели на жёлто-коричневые воды Хуанхэ. Уровень воды, конечно, поднялся из-за дождей. Вместо обычного спокойного течения Хуанхэ превратилось в бурный поток, вернее, в настоящее море с бушующими волнами. Только посмотрите, воскликнул старик. Могучая жёлтая река, во всём своём величии и силе, душа нашей древней земли. Как нам повезло жить на её берегах, конечно, согласился Шижун. Минуту или две они молча смотрели на реку, а потом собрались вернуться. Я не уверен, что вам так уж необходимо убивать себя, заметил господин Гу. Почему бы не по временить с этим? Так будет лучше, сказал Шажун. Это поставит точку в моих делах. Вы могли бы ещё поупражняться в каллиграфии. Я знаю. Кстати, вам не трудно послать кого-нибудь завтра в монастырь Шаолинь? Попросите настоятеля передать Жухаю сообщение о том, что его отец умер. Они с внуком отправились туда. Как скажете. Вы собираетесь сделать это сегодня вечером? Да. Я буду скучать по вас. Возможно, вы всё же передумаете. Тогда приходите ко мне утром. Хорошо. Приду, если передумаю. Они вместе спустились с берега. Шижун предложил проводить старика домой, но господин Гу заявил, что в этом нет необходимости. И пока выляла, опираясь на трость по тропе, которая вела через большое открытое пространство, а потом резко поднималась по склону к его дому. Шижун уже пока не хотел идти домой. Довольно увлекательно наблюдать за могучими водами бушующей жёлтой реки, которую он больше не увидит. Поэтому он снова поднялся на берег. несколько раз Шижун поворачивался, чтобы проверить, как там старик. С высокого берега его хорошо было видно. Через некоторое время старик превратился в крошечную точку вдали, но Шижун различал его фигурку медленно корапкующуюся по тропинке. Последний раз Шижун увидел, как старик добрался до маленького дома. скрытого среди деревьев примерно в 300 футах над долиной. Ещё полчаса он наблюдал за могучей рекой, уносившей ветки и прочий мусор, попавший в бурлящие волны. Всё течёт, думал он. И если судить по Хуанхе, этому нет конца. Наконец, Жуну показалось, что пора идти. Он увидел всё, что хотел. Он шёл медленно. Спешить было некуда. Его план совершенен. Чэжун прошёл четверть мили по долине, и тут за спиной послышался странный рёв. Дзян Чэжун повернулся, в ужасе оглянулся и попытался убежать. Но воды жёлтой реки были куда проворнее и бесконечно сильнее его, сметая все на своем пути. Великое наводнение Хуанхэ, когда река вышла из берегов в районе Хуанькуау и хлынула через широкую долину, смывая дома, целые деревни и города, было страшнее любого цунами, потому что, будучи одной из величайших рек на земле, Куанхэ продолжала без остановки двигаться вперед, по оценкам жертвами стихии стали 900 тысяч человек. Родовое поместье Дзянов, расположенное над долиной, не пострадало, как и монастырь Шаолинь высоко в горах и маленький домик старого господина Гу на холме. Но вот сосед и ученик господина Гу Дзян-ши-жун пропал без вести.